сам выловитесян, работник 5. Читает Мироненко Юрий. Глава 5. Часть 1. Поезд тронулся. Я читал время до прибытия в город, где проживала его старшая двоюродная сестра. Наш, говорящийся в карманах чемодана герой, писал сообщение её мужу о том, что он выехал. И уже завтра днём прибудет в их город. Муж сестры с иностранным акцентом тут же перезвонил и в заикании связи пообещал забрать его с вокзала. Граждане, находящиеся в тесном светлом купе совсем новенького вагона, вели себя мирно и тихо. Высокий молчаливый старик читал газету. Женщина на левой нижней полке постоянно пила чай, глядя в окно. Наш, перенявший у миротворения неполного купа герой, уместился таки на своём верхнем месте и, уперевшись коленками в потолок, нацепил наушники. Делая вид, что слушает музыку, он предавался воспоминаниям последних дней и по привычке устраивал у себя в голове дискурс о справедливости его поступка в отношении рулевого. Не убедив себя же в своей правоте, не придя к выводам о неправильности своего поступка, Наш, почувствовавший, что сбивается на мысли о своей старинной подруге, герой, пытаясь притормозить суетливый их бег, спрыгнул на перекур. Привычного прокуренного тамбура в вагоне не было. Повсюду висели знаки о запрете курения. Четыре выстроенных в ряд туалета не имели окон. Тут же в вагоне показалось очень душно, и пространство как будто бы начинало давить. Осознав, что он находится в абсолютно замкнутом пространстве, наш, было засуетившийся и занервничавший герой, почувствовал, как состав остановился. Быстрым шагом вернувшись к своему чемодану, наш, краем глаза увидевший в расписании, висевшем на двери в измутительно короткое время остановки герой, отыскал частичку квадрата и, спускаясь вниз, натыкался на входивших и медлительно осматривающих вагон людей. Убедившись во время краткого разговора с проводницей в новенькой синеформе в том, что возможность купить будет только при остановке поезда, наш, украдкой получивший прямо на перроне несколько вдохов столь необходимого в тот момент дыма герой, залип у расписания. Спустя пару минут, критично обратив внимание на снующих туда-сюда людей, наш, словно выдернувший с себя из состояния сна герой, говорит, что он не мог бы уничтожить Достал телефон и сфотографировал разноцветную бумажку, приковывающую взгляд многих пассажиров, в основном мужского пола. Не пропуская ни одной остановки состава поезда, наш заранее готовящийся к перекурам герой продолжал болтыхать в своей голове уже поднадоевшие раздумья. Стараясь переключаться на хоть что-то позитивное, он поздравлял сам себя с юбилейным днём рождения. «Ну, разве мог я когда-нибудь себе представить, что буду отмечать свое тридцатилетие в вагоне поезда? Зачем-то устремившись попасть в гости к сестре и подруге детства? Да что со мной не так? Все люди как люди, а я как дурак. О, опять стихи, надо записать». Написав и снова стерев очередную поэму о несчастном себе, наш поужинавший отварными сосисками герой снова забрался на свою тесную верхнюю полку. И попытался уснуть, в миллионный раз включив на прослушивание аудиокнигу. Незаметно наступившая ночь, оставившая совершенно одного с самим собой нашего, как и всегда, о чём-то беспокоящегося героя, казалось, длилась очень долго. В невозможности спрятаться от круга собственных раздумий о возрасте, работе, старинной подруге, друзьях, родственниках, девушках, Наш, прислушивающийся к глухому стуку колёс вагона герой, заметил, как на нижней полке напротив поднялся старик. Не спится, обратился он к старику, выдернув наушники из уха. Да мне сейчас уходить, ответил старик. Вот, глаз, уже добрались, а мне ещё ехать и ехать. Спускаясь, старался говорить тихо наш, готовящийся к перекуру герой, Помогая старику вынести и спустить сумки на нижний этаж вагона, наш, взглянувший на часы и в расписание, герой увидел, что до следующей остановки поезда ещё целых полчаса. "Да, заранее вы за собирались, однако. Убирай телефон в карман", произнёс наш, немного скосивший взгляд на старика герой. "А ты где поживаешь, моя?" ответил старик и переставил сумку. "Да, вот живу, стараюсь" Вчера вот до 30 лет досчитался. Как думаете, это много или мало? Старик молча смотрел в окно. Вот, еду к своей старинной подруге. Она говорит, что полюбила меня с первой нашей встречи и продолжает любить до сих пор. Как думаете, может такое быть? Вот и такой молодой, а уже такие вопросы задаёшь. Алтрадно понимать, что наш молодёжь умеет думать. Следующие двадцать девять минут соседи по купе ехали молча, уставившись в окно вагона.